Глава восьмая «Хороша игрушечка», — засопел Кондратьев, влезая в мою малолитражку. «Не отказался бы от такой. Зачем тебе женский вариант?» — пожалуй плечами. «Не солидно». «Мне с двумя спиногрызами вообще никакой не светит. Вся зарплата в унитаз идёт», — заявил Витька. «Курить можно?» «Пожалуйста», — милостиво разрешила я. Кондратьев вытащил из кармана пачку, Я покосилась на неё, однако дорогие сигареты для парня, жалующегося на постоянное отсутствие средств. Если в семье считают копейки, мужчина должен сухой навоз в газету заворачивать. «Круто тут у тебя!» — всё восхищался машиной Витька. Кондиционер, всякие штучки. «А у меня Бентли шикарнее!» — перебила я нытика. «Роллс-Ройс ещё дороже» а в машине султана Брунея покрышки натянуты на золотые диски, украшенные брюликами. Нет предела совершенству. Гиблое дело гнаться за роскошью. Мы, нищие людишки, ездим на метро и... Ты звал меня, чтобы спеть песню о своём бедственном положении, — не выдержала я. Вроде ты не инвалид, руки-ноги на месте. Мало получаешь? Ищи другую работу. Слава богу, в Москве живешь. живёшь. Каждой фирме охранники требуются. Витька скорчился так, словно глотнул неразведённый лимонный сок. «Очень уж ты резкая. Скажешь, как плюнешь. Вот полковник и полез в стрёмное дело. Имея он дома уважение и ласку от жены, то мы с ним друзья. А то никто правды не знает», — заржал Витька. «Помнишь, Дегтярёву медаль вручали, и вы все припёрлись. Семейка Адамс. Хорошо хоть собак дома оставили». «Было дело». Пожалая плечами. «А что?» «У Александра Михайловича случился редкий праздник. Мы захотели в нём поучаствовать». «Даже генерал заметил», — говорил потом. «Сынок-то у полковника, который Аркадий. Просто копия папаши». Я поперхнулась. «Ну, конечно. Кеша и Дегтярёв — просто клоны. Аркадий высокий, худой, темноволосый и с карими глазами. Практически никогда не выходит из себя», А если вам удастся разозлить адвоката, то он, и без того бледный, становится просто синим и начинает шипеть, как разбуженная в недобрый час кобра. Александр Михайлович, если честно, похож на хомяка-переростка. В юности полковник, кажется, имел русый цвет кудрей, точнее, не скажу, потому что уже давно макушку Дегтярева украшает лысина, по бокам которой свисает нечто, напоминающее бахрому от пледа, пожеванную собаками. Глаза у приятеля голубые, а в гневе они сереют, и сам полковник делается похожим на перезрелый помидор. К тому же он всегда орёт дурниной. Кеша ест мало, в основном налегает на салаты. Полковник, коли его не отогнать от холодильника, слопает всё с полок. Первый пьёт виски, второй только пиво. Один обожает носиться по городу и легко нарушает правила дорожного движения, Другой плюхает со скоростью 40 км в час, вися на руле. Ну, согласитесь, трудно найти более похожих людей. Сто процентно они отец и сын. «Не повторяй глупые сплетни», — не удержалась я от замечания. «А живенько объясни, по какой причине меня сюда вызвал. Вечер на дворе. Я хочу домой». Витька почесал переносицу и завёл обстоятельный рассказ. Некоторое время назад у Александра Михайловича вдруг капитально испортилось настроение. Он стал хмурым, и, что особенно насторожило Кондратьева, перестал орать на подчинённых. Отдел давно привык к головомойкам от полковника и воспринимает их как отеческую заботу. Александр Михайлович — человек злопамятный. Отчитав кого-нибудь, он моментально забывает об инциденте, и можно спокойно работать дальше. Регулярно устраивая своим людям встряску, Полковник всегда защищает их перед начальством. Один раз кто-то из вышестоящих решил погонять подчинённых Дегтярева, И тогда Александр Михайлович произнёс гениальную фразу, которая навсегда вошла в местный фольклор. Глянув на разошедшегося начальника, он, тогда ещё майор, твёрдо заявил. «Этих людей бью только я. Если хотите, можете орать на меня, но остальных не трогайте». Дегтярёв не берёт взяток, не подставляет своих, пытается выбить им квартиры. Один раз ему это удалось. Сквозь пальцы смотрит на небольшие нарушения дисциплины. И если человек хорошо работает, прощает ему всё. Теперь понятно, почему подчинённые спокойно относятся к перепадам его настроения. У них фаза, когда начальство, краснее от гнева, принимается стучать кулаком по столу, называется «дерьмо попало в вентилятор». Главное — прижать уши, опустить хвост и исправно дрожать, демонстрируя полнейший ужас. А тут вдруг Александр Михайлович стал тихим, очень вежливым, каким-то потухшим. Через неделю народ забил тревогу. Витьке поручили разобраться в ситуации. Кондратьев потащил полковника в сауну, там мужики попарились, хряпнули пивка, закусили сушеной рыбкой, и Дегтярев начал жаловаться. «Сволочь я, Витя!» — чуть не плакал он. «Про сына не знал, не помогал ему. Даже теперь не могу дать денег парню». «Так он алмазами торгует», — напомнил Витька. «Кучу магазинов имеет. Нафига козе баян? Сынишка твой миллионами ворочает Тот -то и оно», — не успокаивался полковник. «Всего сам добился. А я где был?» «Ты ж про него не знал», — резонно напомнил Виктор. «Плохо это», — понурил голову Александр Михайлович. «Вот задумал ему подарок сделать». «Хорошее дело», — одобрил Витя. «Машину куплю». Витька подавился в облый. «Так у Тёмы джипяра есть, здоровенный», — сказал он, откашлившись. «Я сам видел, когда он за тобой приезжал». «Хаммер», — грустно уточнил Дегтярев. «И что ты ему приобретёшь?» — заржал Витя. «Аку?» Он на ней даже на помойку не поедет. Забудь, не парься. Дегтярёв стукнул кулаком по столу. «Кредит возьму в банке». «Ладно, ладно, только не нервничай», — дал задний ход Кондратьев. «Если надо». «Очень», — рявкнул полковник. «Хочу проявить отцовскую заботу». И Виктор не нашёлся, что ответить. Рассказав мне это, он примолк и снова полез за сигаретами. «С ума сойти!» — поразилась я. Никак не предполагала, что у полковника душевный дискомфорт. Витька чиркнул зажигалкой. Он совсем сдурел. «Вот мой папаша недолго мучился, развелся с матерью и смылся. И я больше никогда его не видел. А Дегтярев — сыночек любимый. Тьфу!» «Тёма сам нашел отца. Хотел ему помочь?» — напомнила я. «Повезло полковнику» вздохнул Витька. Жена богатая, потом бац, детятка нашлось с алмазными копьями. Прямо сказка. А у меня... Давай об Александре Михайловиче. Он взял кредит? Нет, не дали ему денег. Почему? Причин не объяснили, хмыкнул Витька. Вот дурак, не выдержала я. Почему же он мне ничего не сказал? Сам намеревался решить проблему. Но это глупо. Ему хотелось заработать, а не у семьи брать. Мог обратиться в тот банк, где хранятся наши средства. Там бы ему точно дали суду. Витька выбросил окурок в окно. «Неужели непонятно? Это его сын, не твой. Значит, проблема должна разруливаться папашей». «Идиотизм. Тебе этого не понять. Тёма не нуждается в помощи. Дело в желании Дегтярёва». «Хорошо». — сдалась я. — Что было дальше? Витька нахмурился. — Подробностей я не знаю. Полковник оформил отпуск и попросил. — Скажи всем, что я уехал на рыбалку. На самом деле он остался в Москве. — Да зачем надо устраивать такой спектакль? Виктор поюжился. Некий человек предложил Дегтярёву работу, частное расследование. Пообещал отлично заплатить. Вот полковник и обрадовался. «Кто клиент? Что ему надо?» «Не знаю». «А какое дело?» «Не знаю». «Убийство?» «Не знаю». «Поиск пропавшего ребёнка?» «Сказал же, что не знаю!» — заорал Витька. «Хоть сто раз спроси, ничего нового не услышишь». Он мне за помощь процент пообещал. «Сколько?» «Секрет. Не скажу. Не твоё дело». Занервничал Кондратьев. «Ладно». Финансовая сторона вопроса мне не неинтересна, пожалая плечами. Но, похоже, Дегтярёв влип в малоприятную историю. «Ох, чуял я беду, чуял», — простонал Витька. «Хорошо», — прервала я его стенание. «С мотивацией понятно. Прав был Шерлок Холмс, когда говорил Ватсону, что в корне всех преступлений зарыты деньги. Даже если речь идёт о великой любви, покопай поглубже и услышишь нежный хруст казначейских билетов». Скажи, какую роль Диктерев отвёл в спектакле тебе? Правой руки, признался Витька. Поподробнее? Последний раз его интересовали данные на некую Юлию Маргалову в девичестве Еценко. Неохотно сообщил Виктор. И что ты разузнал? Спросила я. Самую обычную инфу. Не суди ему, не привлекалась вдова, хоть лет ей всего ничего. Проживает на Кирсарской улице, всегда там обитала. Воспитывалась мачехой, второй женой отца. звали ту красиво Леокадия Ивановна Бланк. Очевидно, хорошая тётка, раз вышла замуж за парня с крохотным ребёнком. В принципе, всё обычно, никаких странностей в жизни Моргалова и Яценко не было. И это всё? Глубже не копал? Только верхний слой потревожил, — прищурилась я. «Качественная работа, — один звонок по телефону. Ты на это, небось, потратил минут десять?» Витька порозовел. Александр Михайлович просил только общие сведения. «Ладушки?» — кивнула я. «Что ещё ты для него нарыл?» Кондратьев нахмурился. «Ничего. Вообще? Только данные по Юлии?» «Угу». И тут моё терпение с треском лопнуло. «Я очень хорошо знаю, Витюша, что ты считаешь меня истинной блондинкой с голубыми глазами, следовательно, полнейшей дурой». «Вовсе нет», — без особого энтузиазма возразил Виктор. «Цвет волос тут ни при чём. Просто мужики по природе своей умней». «И сейчас я понимаю, случилась какая-то неприятность», — продолжала я, не обращая внимания на слова Кондратьева. «Утром я тщетно пыталась узнать у тебя правду о Дегтяреве, а в ответ получила рассказ про щук и лещей». Александр Михайлович строго-настрого велел никому не гугу, «Слышал про то, что в Москве-реке появилась уникальная рыба?» — спросила я. «Нет», — совершенно искренне удивился Виктор. «Какая? Пиранья! Кто-то из аквариума выбросил?» «Гибрид акулы и золотой рыбки! Выполняет последнее желание!» — прошипела я. «Вот этого монстра и выловил дегтярев — начал заикаться Виктор. «Ты о чём?» «Дорогой, следи за ходом мысли блондинки», — подчёркнуто ласково заговорила я. «Не мешай излагать, а то эта мысль такая короткая и простая, что её легко потерять. Итак, утром ты послал меня куда подальше, а к вечеру сам позвонил и начал выбалтывать то, что строго-настрого запрещено рассказывать. Почему?» «Дегтярёв не вышел на связь», — згубнил Кондратьев. «Сутки не звонил. Я забеспокоился, начал его искать». И тут ты со своим звонком. Вот я и...» «Ты испугался», — закончила я за него. «Исключительно за тебя», — парировал Виктор. «Хотел предупредить, что полковник влез в стрёмное дело. И если ты в курсе, то лучше тебе бросить расследование. Не то и с тобой случится беда». «Непременно послушаюсь тебя», — закивала я. «Только расскажи по порядку, какие поручения он давал тебе как своему заместителю». Кондратьев распахнул дверцу машины. Я уже ответил. Последняя просьба была о сведениях на Маргалову и Ценко. «А первые поручения каковы?» — настаивала я. Витька вылез из автомобиля. «Пора мне, а то дома скандал будет. Я сказал, что покурить спущусь и пропал на час. Ещё раз предупреждаю. Брось копать, это опасно. Что ты знаешь?» «Если честно, то ничего», — после некоторого колебания призналась я. Александр Михайлович ни одним словом не обмолвился о частном расследовании. Я вообще считала, что он на это не способен. Утром, как обычно, уезжал на работу, вечером прикатывал назад. «Не верю», — гаркнул Витька. «Не ври, он тебе всё разбалтывает». «Мой тебе совет — остановись, никуда не лезь. Шум нам ни к чему». Никто не должен знать, что Дегтярёв занялся частной сыскной деятельностью. У него идеальное личное дело, замечательная репутация. А тут пятно да ещё какое. Усекла. Ради доброго имени мужа. Сто раз тебе говорила «мы приятели!» Не выдержала я. Кондратьев скорчил кислую мину. Ладно, ладно, поверил. Ради доброго имени... М лучшего друга тебе следует сидеть тихо, окей? Я с готовностью закивала. «Конечно. Спасибо, что решил предостеречь меня». Виктор самодовольно улыбнулся. «Когда речь идёт о спасении честного имени полковника, я готов на всё. Значит, договорились?» «Да-да, без сомнения», — подтвердила я. Кондратьев помахал мне рукой и в развалочку пошёл к подъезду. Я отвела глаза в сторону и завела мотор. Некоторые люди спиной ощущают чужой взгляд. Вдруг Виктор принадлежит к их числу, ещё обернётся и прочитает на моём лице всё, что я думаю о майоре. Хоть я и блондинка, то есть, по распространённому мужскому мнению, глупое, эгоистичное существо, но друзей в беде я не бросаю. А полковник попал в крупную неприятность, над ним нависла опасность, его жизнь под угрозой. В отличие от Витьки, Я не обольщаюсь насчёт намерений преступника. Он может предпринять ещё одну попытку устранить Александра Михайловича. Мой долг — найти его до того, как мерзавец вновь откроет охоту на Дегтярёва. Ведь трус. Он спасает себя. Ведь и он вовлечён в частное расследование. Я же никого не боюсь.